— проговорила кокетка тоном оскорбленной гордости. «Да, всё ответил Малекорн. А в этом восклицании звучал гнев вместо благодарности, какой он мог ждать. Он спокойно покачал головой. «Послушайте, Монтале», — начал молодой человек, не заботясь о том, понравится ли его даме такое фамильярное обращение будем спорить на эту тему почему потому что за время нашего знакомства которое длится уже год вы уже 20 раз выгнали бы меня если бы я вам не нравился скажите пожалуйста а по какому поводу я выгнала бы вас я бывал достаточно дерзок что правда то правда не будем ссориться и так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 Маликорн почтительно вертел в руках шляпу. Вдруг он отбросил ее, схватил молодую девушку за плечи, привлек к себе и приник к ее губам губами, слишком жаркими для человека, который старался казаться равнодушным. Она хотела было закричать, но поцелуй заглушил ее восклицание. Раздраженная и взволнованная девушка оттолкнула Маликорна к стене. «Ну вот...» Философский заметил Малекорн. Теперь...